Глава шестая. Заморская академия сильно отличалась от нашей. Светлые каменные стены, большие окна, пропускающие много света, даже больше, чем в Академии солнечного ветра. А еще здесь было влажно. Из окна в портальном зале виднелся синий кусочек моря. Я пыталась отвести взгляд, но не получалось. Впервые его видела. Пожалуй, мне здесь уже нравилось. «Сейчас заглянем к ректору, а после пойдем заселяться», — огласил ближайшие планы магистра Деяр и уверенно зашагал вперед. «А некоторым придется объяснить, что они забыли в этом учебном заведении». «А разве, честной ведьме, нужно как-то оправдываться за свое присутствие?» — натурально удивилась госпожа Вельва. «Пусть радуются, что я с зашла до этого места». «Скромности вам не занимать», — хмыкнул преподаватель, снова переходя со старой знакомой на «вы». «Сама от себя в восторге», — усмехнулась ведьма, и на этом перепалка завершилась. Интересно, когда и при каких обстоятельствах они познакомились? И что их связывает? Вопросы все множились и множились, угрожая моему душевному спокойствию. Мы с Идрисом молча шли следом за магистром, с интересом рассматривая многочисленные галереи и оформление этажных холлов. Обстановка казалась достаточно уютной и располагающей к учебе. Судя по количеству студентов в коридорах, мы попали на перемену. Кто-то оторопело здоровался, прежде чем скрыться в аудитории. Парочки, подпирающие стену, перешептывались. Я их понимала, сплетни сами себя не разнесут. Академии разные, а развлечения одни и те же. К тому моменту, как мы добрались до нужного кабинета, количество желающих на нас посмотреть увеличилось. Мне стало интересно, знают ли они что-нибудь о нашем визите и о творящихся в Академии безобразиях? Вероятнее всего, нет. Иначе бы уже сидели дома, под крылышком заботливых родителей. Но, возможно, я ошибалась в своих догадках, и здешние студенты настолько суровы, что сами бегут навстречу неприятностям. В кабинете ректора обнаружился... Собственно, ректор. Мак был стар и очень. Удивительно, как он вообще передвигался в столь почтенном возрасте. Седые волосы, седая борода. И даже глаза казалось подернуты белесой пеленой. Лорд элтар Слегка поклонился магистр Деяр. Приехал, скрипуче констатировал ректор, рассматривая нашу маленькую делегацию. А кто это с тобой? Студенты по обмену. И... На этом месте магистр Даяр замолчал, позволяя госпоже Вельве выкручиваться самостоятельно. Я помощница магистра Даяра. учтиво произнесла та. Впечатлен. Медленно кивнул ректор, выказывая дань уважения. Не каждая ведьма согласится идти в помощницы к магистру. Не каждый магистр. Достоин этой помощи Величественно ответила женщина Ее слова вызвали у меня улыбку Которую я постаралась скрыть Что ж, почту за честь Если вы прочитаете несколько лекций Моим подопечным И расскажете немного о вашем бытии. Для студентов мы подготовили комнаты Для девушки в восточной башне Для юноши в западной Комнаты общие На четыре человека. С любыми вопросами сразу обращайтесь к кураторам. Помощницу поселим в преподавательской башне. «Спасибо, лорд Эльтар. произнесли мы хором. «Рейнард, путь добр, задержись. Не переживай за своих птенчиков, их проводят». Бросив на нас внимательный взгляд, как бы намекая, что мы здесь на задании, и оно уже началось, Магистр разрешил идти. Ну, мы и пошли. На выходе нас действительно уже ожидали. Первое впечатление от сопровождающего — грозовая туча. Он был высоким и худощавым. Одну сторону лица прикрывали длинные черные пряди, словно незнакомец старался что-то спрятать за ними. Тонкие губы и цепки, пробирающие до дрожи взгляд. «Добрый день», — поздоровался мужчина холодно. Меня зовут Андриан Сорес. Я куратор третьего курса. Я мысленно застонала. К такому куратору за помощью точно не побегаешь. Есть риск огрести новые проблемы. Пройдемте. Вот и все приветствие. Никакой экскурсии по академии, никаких интересных рассказов о быте студентов. Коротко, лаконично и по существу. Вроде все правильно, но... Вот бывает такое, видишь, первый раз и тебе еще ничего не сказали, а не нравится, и все». Чувствовалось в нем что-то подозрительное и крайне неприятное. По винтовой лестнице в башню я взбиралась вполне бодренько. Сказывалось трудовое детство, занятия с мастером Роуком, утренние пробежки и веселая жизнь в целом. У нужной комнаты притормозила, на всякий случай постучала, а затем вошла. Как и предполагала, в это время соседки сидели на занятиях. Обнаружив свободную кровать прямо у окна, скинула на нее скромные пожитки. Затем осмотрела помещение уже внимательнее. Здесь имелось два вещевых шкафа, несколько полок с книгами, стол и четыре стула. В плане удобств в нашей академии поуютнее. Развернув сверток, впихнутый молчаливым куратором, обнаружила в нем два симпатичных темно-синих платья из льна, два отдельных белых воротничка, мантию и костюм для спорта. Последний смутил. Штаны в нем едва прикрывали колени, демонстрируя щиколотки всем желающим. А это точно мне? Может, преподаватель ошибся или пошутил? Решила выяснить этот момент позже у соседок. Заодно выспросить прокуратора Сороса и других преподавателей. Переодевшись в ученическое платье, я слетела по лестнице и замерла в общем зале в ожидании куратора. Он пообещал проводить нас с Идрисом до нужных аудиторий, и представить новым группам и преподавателям. «Привет!» — раздалось звонко от входа. Источником звука послужила рыжая девушка с ростом веснушек и вздернутым носиком. Примерно моего роста, но тоненькая, как тростинка. Я на ее фоне выглядела горой накачанных мышц. «Привет!» — кивнула в ответ. «Ты новенькая, да?» Студентка по обмену. Или Анна Солнечная. А я Мара Марис. Приятно познакомиться. Взаимно. А ты с какого факультета? Стихийного. Заулыбалась новая знакомая. Будущий маг огня. А ты, случайно, не из наших? Проклятийник. Сказала и внимательно посмотрела на новую знакомую, стараясь отследить малейшие изменения в ее мимике. Знает или не знает, что творится в академии? Судя по всему, нет, не знает. С одной стороны, это хорошо. Студенты не будут нервничать и разводить панику. С другой, рисковать их жизнями не очень достойный поступок. Но кто я такая, чтобы судить мудреных сединами профессоров? Ух ты, здорово! Слушай, а тяжело учиться? Много запоминать надо. А ты сама кого-нибудь проклинала? Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Только успевала ответить на один, как мне летело два новых. Хорошо, что на подмогу явился спустившийся Идрис. Получив свою порцию восхищения от веселой Амары, парень зарделся, а я развеселилась. Любопытно, он на всех девушек так реагирует или только на очень хорошеньких? Нашим спасением от допроса стал куратор Сорос. Стоило показаться этой грозовой тучи, рыженькую, как ветром сдуло. Зато мы остались, ожидая продолжения инструктажа. Правила привычные не использовать магию вне учебных полигонов, не устраивать погромы в общих комнатах и в своих личных, не прогуливать лекции. Даже несмотря на то, что мы здесь как бы по обмену, куратор серьезно взялся за наше обучение. Получив по порции наставлений, мы отправились на свои первые лекции в Заморской академии. Идрис отвели к четвертому курсу, а я пошла знакомиться с третьим. Как и в нашей академии, здесь среди проклятийников мужчин оказалось больше, чем девушек. И дело здесь не столько в минимальном пороге магии для использования проклятий, сколько в сроке обучения. Пять лет — только академия. Затем два практики, еще три года аспирантуры. Для работы на госслужбе — обязательная магистратура. В общем, не каждая девушка была готова посвятить десять лет жизни учебе. Большинство выходило замуж сразу после окончания академии и бросало практику. Лишь одна из десяти работала по специальности в ущерб здоровью. А ущерб имелся, несмотря на защиту. Отдача от проклятий всегда била как по жертве, так и по проклятийнику. После окончания работы, а на пенсию специалисты нашего направления уходили рано, часть накоплений предстояло спустить на целителей. Но я знала, на что шла, и планировала получить звание магистра. Новые сокурсники встретили любопытными взглядами и робкими улыбками. Поздоровавшись, я села на свободное место и поняла. Мышкой остаться не получится. Ближайшие пару дней, а то и неделю, новенькие станут главной темой Академии. Даже не столько мы с Идрисом, сколько родное место учебы. Придется отвечать на вопросы. «Студенты, к порядку», — шихнул на группу пожилой преподаватель. Продолжаем опрос. Итак, кто мне расскажет, в каком году? Несколько вопросов адресовали лично мне, чтобы проверить уровень знаний. Я честно на все ответила, заработав свой первый балл, а после началась сама лекция. Из кабинета я выходила в окружение любопытных сокурсников. Активнее всех оказался староста. И, что интересно, задавал почти те же вопросы, что и Амара. Самый большой интерес — вызывал магистр Деяр. Все знали о его научных работах по теории проклятий и о вкладе в уничтожение теневиков. «А правда, что о помощи его попросила сама Верховная?» поинтересовалась одна из однокурсниц, шагая слева от меня. «К сожалению, таких подробностей я не знаю», — пожала плечами. «Но я знала». Леди Велимира Трен, она же нынешняя Верховная, действительно трудилась над снятием проклятия вместе с нейропроклятийником. Общими усилиями они разработали схему уничтожения подавляющего магию плетения, а затем опробовали ее на мне. Да, именно я согласилась стать первой подопытной. Сначала не хотела, душил страх, что светлая магия совсем выгорит, и я останусь без сил. Но магистр уговорил, за что я была ему благодарна до сих пор. В тот день... Когда проклятие уничтожили, я словно получила вторую жизнь. Мир заиграл новыми красками, даря внутреннюю свободу. Жаль, что с большой силой быстро пришло понимание большой ответственности. Плоды я пожинала по сей день. — А магистр женат? — подала голос еще одна девушка, вызвав смешки парней и недовольные взгляды других студенток. Кажется, на молодого, симпатичного и перспективного мага решили открыть охоту. Ну-ну, не они первые. В солнечном ветре почти не осталось представительниц слабого пола, которые бы избежали нежных чувств к рыжему некроманту. Ему частенько дарили всякую мелочь, оставляя на преподавательском столе. Передавали записки, пропитанные духами. Конфеты с любовными зельями. Да, много всего было. Нет, девочки, не женат но вам придется очень растараться, чтобы привлечь его внимание. «А ты сама, случайно, не метишь на роль жены?» — подозрительно спросила одна из сокурсниц, вызывая удивление. «Я? Не, меня и так все устраивает в этой жизни. Магистр Эдеяр — отличный преподаватель, но вот характер у него, конечно...» После этих слов часть девочек отсеялась. «Слабаки! Ну вот кто верит первой встречной?» Нет, иногда у магистра действительно случалось темное бухтящее настроение, но крайне редко. В общем, я выгораживала некроманта как могла, но желающих с ним познакомиться становилось все больше и больше. Сделаю все, что могу, но ничего не обещаю. Наконец, сдалась я, и следующие пары прошли уже не в осаде, а познавательно и интересно.